А в сгоревшей хрущёвке, например. Вино или другой пенящий напиток ваш верный союзник. Кофе тоже может составить часть сценария. Да, уж кофе для дамы, что для кошки валерианка, правда? Анна не ответила и читала дальше. Если есть возможность вместе принять душ или ванну, используйте её. Это открывает новые просторы. Ещё лучше лесное озеро. Там так просторно. Если женщина не хочет обнажаться полностью, не настаивайте. У неё есть свои пожелания и прихоти. А туфли на высоком каблуке и чулки не препятствуют, а способствуют. А у моей жены, у моей женщины самый эротический наряд перламутровый платок. Начинать раздеваться лучше с нижних частей одежды, с ковра на полу, например. Темнота друг молодёжи, но не полная темнота, а полумрак. Тот мне нечего возразить. Когда задуманное начинает совершаться, как можно более затягивайте все предварительные этапы, сдерживайте себя из последних сил. А ночью Насте приснился кошмарный сон. Она пыталась, но не могла проснуться. Окровавленная голова Ростислава смеялась и гневно сверкала глазами. Сама Настя претерпевала страшные метаморфозы. Сначала она была Юдифией, прекрасной девственницей. Она несла огромную корзину с фруктами, головками сыра и круглыми хлебами. Внезапно над корзиной появилась голова. Она смотрела остекленевшими глазами и вдруг заговорила: "Ты поплатишься". Тончайшие шёлковые покровы парили, как пёрышки в небе, как перистые высокие облака. Настя Соломея танцевала, извивалась по змеиному, чувствуя каждый мускул своего тела, старательно вырисовывая траекторию каждого своего движения. А вокруг гремел пир. Лилось из бурдуков лучшее вино, невольники разносили блюда с яствами, темнокожая девушка подносила ей блюда. Настя внезапно останавливалась и замерла, как статуя в вдохновенной позе, на блюде лежала голова и смотрела на неё восхищённым и в то же время осуждающим взором. Анна, несчастная Матильда, ехала в карете и держала на коленях завёрнутую в белоснежный плат отрубленную голову своего возлюбленного. Эта скорбная поклажа казалась неестественно тяжёлой. Такой никогда не бывало голова Жюльена, когда она лежала у неё на коленях, а она в упоении перебирала его чёрные густые кудри. Огромная спальня времён Ренессанса была наполнена мертвенным светом. Настя стояла на коленях, смиренно сложив ладони и смотрела полными слёз глазами на стеклянный сосуд, доверху наполненный спиртом. В сосуде плавала голова её любовника. Её поставил в спальне муж И запер двери и окна, чтобы этой ночью никуда нельзя было ни выйти, ни скрыться, и она ни в силах была заставить себя не смотреть на страшный сосуд и не чувствовала себя настолько безумной, чтобы разбить его. У неё не было иного выхода, чем стоять на коленях и молиться, взирая в навсегда закрытые глаза Боже мой, прости меня, прости меня. Наконец Насте удалось пробудиться. Она с трудом открыла глаза. Высокая подушка под спиной, казалось, набитой камнями, а в большое незашторенное окно смотрела отрубленная голова. Она плавала в невесомости, и Настя узнала черты расстислава. Нет. Нет, не надо, в ужасе закричала она. Нет, успокойся. Настенька, Мира моя, что с тобой? Там голова. Я видела лицо, это глаза. Я узнала его. Нет, тише. Это просто навалонье.